Глава 19 Настя. Вот снимок готов. Все с твоими косточками хорошо. Приятная медсестра улыбается мне. Я перешлю Кире Сергеевне. Она добавит к твоей карте. Спасибо. Я выхожу, охваченная смятением. Сердце колотится, как сумасшедшее, и я безумно волнуюсь. Егор такой... такой заботливый. Улыбка так и лезет на губы. Неужели я в него влюбля? «Я пока не буду брать кровь, но только если ты пообещаешь, что расскажешь Насте о том, что она особенная». Слышу стальной голос Киры уже на подходе. «Я особенная?» Распахиваю дверь. «В смысле особенная? С чего вы это взяли?» Выпаливаю. «Настя». Егор замирает, смотрит на меня. «Как рентген?» спрашивает Кира, затем встает. «Она совершенно спокойна». Я сразу ощутила то, что она не такая, как все. Даже не такая, как Егор. Неземная, словно ангел. Нормально. Блею. Почему вы говорили обо мне? Какая кровь? Поехали. Егор мягко берет меня под локоть и подталкивает к выходу. Увидимся, Настенька. Нежно улыбается Кира. Дверь закрывается, и я стою не в силах вымолвить ни слова. Ничего не понимаю. «О чем вы говорили? Я не уйду, пока не...» «Это связано с тем, кто я». Егор прищуривается. «И если ты не поедешь, то мы с тобой не обсудим это». Обнимаю себя руками. «Куда поедем?» Облизываю губы, кончики пальцев леденеют. «Мне страшно». «Знаю». Ерцев резко дергает меня на себя, крепко обнимает. «Такой горячий. Рядом с ним мне снова хорошо и спокойно». «Егор, что происходит?» «Объясни мне!» Умоляюще стану. «Сейчас мы поедем ко мне», — жестко заявляет. «Но мне нужно в общежитие, Динара!» И тут, словно знак свыше, раздается звонок на мобильный. Достаю телефон и вижу улыбающееся лицо Дины. Отвечаю. «Привет. Ты где?» Она очень взволнована. «Настюш, все хорошо?» «Да». на вру. «Я скоро вернусь в общагу. Хотела сказать, в общем... Я переночую у Лёши. Уже? А им не рано спать вместе? Бр, это вообще не мое дело. То есть не вернешься в общагу? Выдыхаю. Нет, сегодня точно нет. Может и завтра? Она явно смущена. Хорошо, я поняла, ждать не буду. Вымучиваю улыбку. Ты чудо. Я потом все-все тебе расскажу. Отключаюсь. Я кладу трубку, вздыхаю. Егор самодовольно улыбается. «Всё слышал?» «Да». Он не скрывает ликования. «Поехали ко мне, мышка. Обещаю, мы поговорим с тобой обо всём. Ты задашь вопросы, у меня тоже есть один, очень важный». «Какой?» «Пока секрет». Егор целует меня в висок, я еле сдерживаю стон. Рядом с ним я другая совсем, как плюшевая игрушка, мягкая, податливая, нежная. Он ведёт меня вниз и сажает в машину. Всю дорогу до моего дома мы молчим. Но в этой тишине нет неловкости. Мы оба словно готовимся к чему-то важному. Ничего себе! Гляжу на крутую многоэтажку в элитном ЖК. Как я это поняла? Да тут охраны больше, чем в Кремле. Охранники здороваются с Егором. Ярцев ставит машину на парковке, затем ведет меня к себе. Тринадцатый этаж. Смеется. Надеюсь, ты не суеверная? Нет. Киваю с улыбкой. Квартира у Егора просто шикарная, пентхаус. Вся в светлых тонах, на первом этаже круглая гостиная с широкой лестницей, кухня ванная и уборная. На втором две спальни, ванные. Располагайся, мышка. Он закрывает дверь за моей спиной, и я понимаю, что назад пути нет. Если сегодня Егор Ярцев захочет лишить меня невинности, я не откажу. Но пока парень ведет себя совершенно спокойно. Хотя порой я ловлю на себе. «Жаркие взгляды. Но между нами стоит правда. Его правда. Вот. Он идет в спальню и возвращается с огромной футболкой. Сними рваную рубашку. Отвернись. Топчусь на месте. Когда парень отворачивается, испытываю укол разочарования. Я хотела перед ним переодеться. Спасибо. Быстро стягиваю рубашку и надеваю огромную футболку». Егор разворачивается, на его губах растягивается сияющая улыбка. «Он такой красивый!» «Ты и правда волк?» Выпаливаю с чувством, не в силах больше сдерживаться. «Да», — серьезно отвечает. «Но ты это и сама знаешь, мышка. Я оборотень. Покажи!» Срывается с губ. «Докажи мне!» Он прищуривается, затем медленно снимает футболку. И играет потрясающими, развитыми мышцами. Сглатываю скопившуюся слюну, а затем… Боже! Прямо на моих глазах огромный парень трансформируется. Я слышу звук ломающихся костей. Вижу проступающую на загорелой коже шерсть. Он серый и такой большой. Длинный узкий волчий нос тыкается мне в бедро. Могу я коснуться? Кажется, что сейчас я рождаюсь заново. Это настолько потрясающе. «Мистично!» Зарываюсь пальцами в густую волчью шерсть. Егор садится, нежно смотрит на меня. «Значит, ты оборотень!» «А я? Кто я?» Умоляюще смотрю на него. Егор возвращается в человеческую форму, и он... Голый. «Оденься!» Взвизгиваю, затем разворачиваюсь. «Ты уже все видела, милая!» Он подходит ко мне, кладет огромные руки на мои плечи. «Я не знаю, кто ты!» Но ты однозначно принадлежишь к нашему миру. То твое видение реально, вздрагиваю. Но я Альфа, и я защищу тебя от всего этого дерьма, просто Насть. Его горячее дыхание обжигает мне кожу. Я слушаю хриплый голос, прикрыв глаза, растворяюсь в нем, словно взлетаю в небо. Чувствую себя легкой и невесомой. Неужели это потому, что Егор оборотень? Или есть еще причины? Насть. Он безумно сексуально произносит мое имя. Горячие губы ложатся на шею. «Что?» — креплю. «Ноги подкашиваются от волнения. Ты станешь моей девушкой».